Глава 30. В трудные времена Елена обретала покой только в караоке-баре Cheers. В тот вечер в баре выступали лучшие певцы. И она предпочла тихо сидеть в кресле, слушать, пить граппу и думать о своем. Она чувствовала, что теряет контроль над подчиненными, причем как раз в тот момент, когда особенно в них нуждается. Ческа стала грызаться, Ордуни решил уйти из отдела Сараты, требовал объяснений которые она не готова была дать, хотя он, конечно, имел на них право. Только Марьяха и Бенди шли за ней безоговорочно. Расследуемое дело интересовало ее как ни одно другое за всю карьеру, но она чувствовала, что парализована, не знает, за какую нить ухватиться, и вместо того, чтобы опираться на коллег, отталкивает их от себя. В бар вошёл Сараты. И хотя разговаривать с ним или не, не хотелось, как и ни с кем другим, она сделала вид, что рада. Ты надумал спеть? Видимо, осознал, что тебе нравится Камила Сеста. Я пришел поговорить о бордунью. Ты не можешь позволить ему уйти. Я никого насильно не держу. Хочет уйти. С катертью дорога. Объясни, как такая умная женщина, как ты, может быть настолько слепой, а дело-то, люди. Ты, Буэнди, Марья, Хардуньо, Ческо. Разбрасываться такими сотрудниками нельзя. Это стало бы одной из самых больших ошибок в твоей жизни. Ты пришел только, чтобы сообщить мне это? В таком случае можешь идти. Нет, я должен сказать кое-что еще. Завтра на свящании мы предложим, чтобы подпольными играми картобария занялся я, а Ордуньо мне помогал. Сообщаю тебе это только для того, чтобы предложение не застало тебя врасплох. Можешь и сама его выдвинуть, как собственную идею. Тогда люди почувствуют, что ты с ними считаешься, что ты их ценишь. А если я не соглашусь? Ты начальница, и будет так, как ты скажешь. Но ты потеряешь хорошего сотрудника и, возможно, уважение остальных. Спасибо за совет. Надеюсь, он бесплатный. Или я тебе из-за него что-то должна. В ее словах слышалась горечь. Прежде чем уйти, Сарата добавил. Оставляю тебя одну, раз тебе так хочется». «А, да. Я уже сказала Ардунье и Ческе, что заниматься делом Картабария мне предложила ты. Так что не выставляй меня дураком». В ту ночь пустота навалилась на нее всей своей тяжестью. Элина почти физически ощущала свои утраты. Лукас, муж, да и мать, с которой они не виделись почти год. Обычно эту пустоту что-то заполняло но не теперь. Сегодня Елена, наконец, решилась дойти по коридору до комнаты сына. Открыла дверь, зажгла свет. В комнате все осталось так, как было, когда там жил Лукас. При виде его одежды и игрушек ее хватило злоб. Пустота стала еще невыносимей. Елена подумала о коллегах, которых считала друзьями, о некоторых, например, сараты даже больше, чем друзьями. Но теперь и они растворялись в воздухе. Точно призраки. Однажды она приедет на улицу Баркилия, и там не будет ни души. Выйдет на улицы Мадрида и увидит, что они пусты. Ни уличной суеты, ни шума и гулых голосов, позволявших ей чувствовать себя в этом городе, как дома. Грапа помогла Элине снять головокружение от развершейся под ногами пропасти и уснуть на диване в гостиной. В полном одиночестве. На следующее утро Хуанита был в прескверном расположении духа. Это было трудно не заметить. Он гремел тарелками, включал глушительно гудящую кофемолку, отвернувшись, шмякнул на стол перед Еленой багет с помидорами и подал ей воду без льда. «Не жадничай, Хуанита. лед бесплатный». «На дармовщинку ничего не бывает. Все стоит денег». «Возможно, в Румынии это так. Но здесь лед в напитке кладут бесплатно. Что с тобой?» Ты был единственным, кто не злился на меня на этой неделе. Я не на вас, а на шефа. Хуана, начальника Хуанита, вряд ли можно было назвать самым приятным владельцем бара в Испании. Иногда он не здоровался, мог наорать на официантов, зато ездил к ним на свадьбы в Румынию, крестил детей и помогал с документами, чтобы оградить подчиненных от неприятностей с властями. Лена считала его человеком грубым, но порядочным. Чему тебя не угодил? Все должно быть, как он скажет, даже если он не прав. Но ведь я каждое утро в баре, а то я не знаю, чего хотят посетители. Нет, упрется, как осел, и не Нетпрумину. Не Хуанита приводила Елену в восторг знанием выражений вроде «не Нетпрумину. Не вот что я вам скажу, инспектор. Мне предлагают купить бар в Пуэбла нуэва Если это тебе будет и дальше мне плешь проедать, я уйду. Он по мне еще наплачется. Выезжая на ладе из гаража, Елена думала о Хуане, Хуаните и баре в Пуэбла-Нуэва. О том, как будет плохо без Хуаниты и Хуану, и ей. Она надеялась, что хозяин кафе не упрется и отпустит официанта с миром. Вот бы у Хуаниты все сложилось хорошо. Правда, тогда ей придется искать новое место для завтрака. Что ж, значит в ее жизни появится еще одна брешь. Такие же бреши она сама оставляла в жизни подчиненных. Вчера вечером ко мне пришел Сарата и вызвался внедриться в горную сеть. Сказал, что ты ему поможешь, Ардунья. ее была не моя, но Сарата меня убедил, так что давайте ее реализуем. Твое заявление я порвала. Подчиненные промолчали, словно менять мнение было обычным делом для инспектора Бланка, но на всех лицах читалось облегчение. «Нам повезло», — сменил тему Ардунью. «Картабари устраивает игру завтра, в четверг». «Удастся получить для меня приглашение?» Оживился Сараты. «Без проблем. За вход требуют такие деньги, что тем, у кого они есть, чинить препятствия не будут. Речь о 150 тысячах евро. Их нужно перевести на определенный счет и ждать, когда сообщат о месте проведения игры». «А где мы возьмем 150 тысяч евро?» — задала ключевой вопрос Елена. «В Мадриде на подпольную игру иначе не попасть. Без денег тебя не возьмут, туда даже официантам». Хорошо, предположим, мы достанем эту сумму. Что потом? Не знаю, надо подумать, признался Сараты. Покер нас не интересует, но нам нужно туда попасть, чтобы получить приглашение на другую игру. Никто из них не знал, насколько можно верить словам Каста Вейлера. Ведь это он дал понять, что доступ к пурпурной сети можно получить через Андони Аристеги. Но в конце концов Вейлер лишь торговит ссылками. Только одно соображение заставило Елену рискнуть. И если Картабария действительно приведет их в самое логово пурпурной сети, они найдут Лукаса и смогут предотвратить гибель других девушек. Появится шанс, что Аурора не последует за Айшей. «Разрабатываем операцию», — согласилась Елена. «Деньгами займусь я».